Глава 40 В этот раз Хэй выглядел намного бодрее. Я бы даже назвала его веселым, если бы не морщинка между бровей. Он так всегда хмурился, когда был чем-то чрезмерно обеспокоен. Я хотела его расспросить, но какие разговоры, пока он не примет ванну и не съест хоть что-то? Только для начала надо освободить Хэя из любовного плена детишек, которые облепили его, как муравьи, конфету». «Как-то у Хэя получилось, находясь дома не чаще пары раз в неделю, добиться признания практически у всех детишек-монстров. Он не делал чего-то необычного, не пытался льстить, подкупать или подлизываться. Он только обучал дракона разным вещам, заменял зеркала в комнате Арча, которые вечно страдали в ходе детских игр». Гладил Вайта и рассказывал тому, как охотится на разных животных. Помогал Сивиль полировать рога, играл с туманными котятами, водил гидру на озеро. В общем, был то ли приходящим нянем то ли приходящим папой. И у него это отлично получалось. Возможно, потому что он действительно с теплотой относился ко всем обитателям дома. И от этого хорошего отношения на нынешний момент страдал. Я только вышла из комнаты, как тут же поняла, что детишки повисли на Хея, не давая тому даже слова сказать. Еще и забалтывали. Я без малейшего пиетета схватила Вайта за загривок, а дракона оттянула за хвост от Хея, когда тот снова пытался превратить его прическу в воронье гнездо. Хвост дракона вовсе не такой чувствительный, как у остальных животных, скорее что-то вроде третьей руки. Поэтому укоризненный взгляд дракончика я проигнорировала. На остальных просто строго посмотрела и сказала, «Дайте Хэу возможность передохнуть с дороги, а потом уже все остальное». «Пф, небось снова зайдете на кухню и будете обсуждать свои важные дела», — обиженно сказала пятая голова маленькой Гидры, остальные тут же закивали в унисон. «А я даже не смогу показать, какому чудесному заклинанию водной пушки научилась». Однако все меня послушались. Не знаю почему, но мне достаточно было пары слов, чтобы малышня вмиг утихомиривалась и спокойно делала то, что я сказала. хей тут же воспользовался ситуацией. Бросил приветствие мне и Элис, после чего оказался у ванны и закрылся на засов. Предусмотрительно. В прошлый раз детишки решили не терять моменты искупаться вместе с Хэем, что закончилось тем, что пришлось чинить ванну. Буквально через полчаса, когда я отправила детишек по комнатам и разогрела еду, на пороге кухни появился Хэй. Он взял пустую миску, наложил себе еды и сел на свое привычное место прямо напротив меня. Знакомая картинка. С того самого момента, как к нам попала Севиль, Хэй честно уходил по делам. Я не уточняла, по каким конкретно. знала лишь то, что он помогает монстрам и пытается выяснить, почему ужасный закон, ограничивающий свободу разумных существ, вообще был принят. Разумеется, кое-какими вещами Хэй со мной делился, но рассказывал явно не все. Трудно сказать, что он мне не доверял, иначе бы не рассказал о таких вещах, но... но кое о чем умалчивал. Я подозревала, что это обусловлено исключительно заботой обо мне. Что же, Это было самое хорошее подозрение за все годы моей жизни. «Что нового, пока меня не было?» — спросил хей с наслаждением, принимаясь за еду. «Почему-то мне очень нравилось смотреть, как хей с аппетитом ест то, что я приготовила. Это было приятно?» «Определенно. Что может быть нового в доме, в котором полно детей?» — хмыкнула я. — Ты снова хочешь послушать, сколько деревьев снес Вайт, когда гнался за какой-то ядовитой тварюшкой? Или, возможно, про гидру, которая научилась делать водную пушку? — О, она же мне говорила, — оживился Хэй. — Сколько голов гидры научились? — Все восемь. — тяжко вздохнула я. — Удивительно, какой талант! — восхитился Хэй. — У гидры? — подозрительно уточнила я. Нет, я про мастера, у которого ты купила защитные амулеты. Удивляюсь, что стены до сих пор целы. Наверняка благодаря амулетам. В этом нет ничего удивительного, — улыбнулась я. Водную пушку опробовали не на стенах, а на окнах. Пять комнат теперь остались без стекол. А остальные почему целы? Почему не все? Неужели не успели, потому что ты или Рецу вовремя запретили? Совершенно искренне удивился хей Разумеется, я не успела бы, потому что всякие такие разрушающие вещи детишки наловчились делать, когда меня не было дома. Каждый раз, когда я куда-то ненадолго уходила, я немного боялась, что вернусь, а тут остался целым только пол. И жутко боялась, что когда-нибудь может не стать не только дома, но и всего леса. Потому что дальше Гидра решила, что опробовать на шкафах свою водную пушку намного интереснее. Я не удержалась от смешка». Я так понимаю, шкафов у нас больше нет. Конечно, если пушку не решили опробовать на кроватях или столах. Просто напиши список, что мне надо починить. Займусь сегодня. Понятливо вздохнул хей Прямо сегодня? А отдохнуть? Тут же нахмурилась я. хей печально улыбнулся, после чего рассказал, что отдохнуть у него никак не выйдет. В полдень он снова уйдет. Он-то и домой зашел, лишь потому что по пути. Он снова нахмурился, а выражение стало каким-то... зло разочарованным и печальным одновременно. «Что тебя тревожит?» — спросила я, чутко отмечая состояние Хэя. «Возможно, я смогу помочь». Это не самомнение или гордыня, всего лишь опыт. Уже был случай, когда Хэй поделился проблемой, а я подсказала хорошее решение. Мои способности к анализу информации практически не уступали моим магическим навыкам. «Все то же». пытаюсь понять, почему король подписал такой указ, да еще и дал такие полномочия в отношении монстров. Ладно, с этими стариками, входящими в совет, но король, при всех своих недостатках, в этом королевстве не самый худший. Магическая сила, разве нет? Удивилась я. Мы уже не единожды говорили об этом, так как вариант денег отпадал по причине своей нелогичности, то оставалась только жажда силы. И если бы в ней было дело, ответил Хей и отставил пустые тарелки чуть в бок. Было бы проще. Да и понятно, как с этим справиться. Но тут что-то другое. Король жаден до магии, но он никогда не был глупцом. Есть куда более простые способы стать сильнее без того, чтобы спровоцировать войну внутри королевства. Истинные маги против магов-новаторов, алхимики и охотники против людей, заключивших контракт с божествами. Этот закон действительно столкнул не только монстров с людьми, но и самих людей друг с другом. Война внутри королевства — это всегда беда для страны, и если король не ненавидит свое королевство, то он такого не допустит. «Хей, а чего король боится? Чего жаждет? Что любит?» — спросила я. Король навряд ли чего-то боится. Любит он, пожалуй, три вещи. Силу, богатство и свою королеву. Задумчиво сказал Хей: "Но ничего из этого не подходит". "Хей, а если подумать чисто теоретически, королю может что-то угрожать, не ему, а, например, его королеве, которую он любит?" "Невозможно. Королеву защищают так, что к ней никто не сможет подобраться", ответил Хей. "А сыновья?" тут же спросила я. Ты говорила, что есть средний, значит, как минимум старший и младший тоже есть. Могут ли им угрожать? Если король печется о королеве, то, возможно, его любовь распространяется и на сыновей, а угрожают им. У меня больше нет идей». «Кто-то достаточно сильный, чтобы угрожать семье короля и способный заставить самого короля ввергнуть королевство в хаос». Хэй говорил неуверенно, словно с трудом пропуская через себя эту мысль. Кажется, он посчитал мое предложение бредом, но мой опыт говорил о том, что иногда самый невозможный вариант оказывается самым правильным. «Очень маловероятно, но я попрошу проверить это предположение», — сказал Хэй. Я в который раз убедилась, что Хэй мне нравится не без причины, «Кто бы еще так внимательно отнесся к моим словам, которые можно посчитать абсурдными?» Неожиданно Хэй мягко улыбнулся. «А что тревожит тебя, Лиса?» Я всегда считала, что очень хорошо скрываю свои эмоции. Но, видимо, Хэй всегда догадлив. Или успел хорошо меня узнать. Второе я не исключала. Уж слишком часто у него получалось угадывать мои желания. «Деньги». «Сейчас самая большая проблема этого дома в том, что мои деньги тают. У меня был приличный запас, но я изрядную его часть истратила в лавке зелий, а пополнить пока ничего не успела». Честно призналась я Хэю. Были люди, которые стеснялись признаться, что они бедны или у них нет денег. И я к таковым не относилась. Отсутствие денег — проблема. Ее надо решать, а не стесняться. Хэй нахмурился. Потом сказал со вздохом: "Извини. Э, растерялась я. Почему ты извиняешься? Потому что я так закрутился во всех этих противостояниях, что напрочь забыла о таких тривиальных вещах, как деньги, и о том, сколько ты потратила на все эти эликсиры, зелья и прочее. В конце концов, монстры-беженцы это общая проблема, а не только твоя", пояснил Хей, поднимаясь из-за стола. "Тебе честь делать «Сделай», — не стала отказываться я. У Хэй отлично получалось подбирать травы, чтобы чай становился насыщенным по вкусу и аромату. «Даже если общая проблема, то сам понимаешь, что я помогаю осторожно. Об этом доме мало кто знает, кроме тех монстров, которые уже были здесь, а после ушли далеко в лес или вообще отправились в соседнее королевство поэтому я не могу ни у кого попросить денежной помощи». «Но я-то мог». Ответил Хэй, ставя передо мной кружку с дымящимся чаем. Голова дырявая. Я с наслаждением вдохнула аромат. Гений. Хэй точно гений не только в приготовлении мясных блюд, но и по завариванию травяных чаев. Я с сожалением отставила пока чай, чтобы тот хоть немного остыл, и сказала... Отличная у тебя голова, не наговаривай. Да и вопрос с пострадавшими монстрами уже решен. Трат на зелье больше не будет. В ревоте теперь одни истинные маги, которые и помогают всем раненым, поэтому сюда практически никто уже не приходит. Так-то оно так. Но я все равно поговорю о том, чтобы возместить хотя бы часть затрат. Упрямо сказал Хэй. Если не хочешь, чтобы собирали незнакомые маги, то возьми хотя бы из моих денег». «У меня большой счет, поэтому я с радостью...» «Хэй!» — перебила я мужчину. «Это все хорошо, но проблема не только в зельях. Много всего требуется и на повседневные вещи. Например, книги «Дракону» я уже не покупала три недели. Сумма, даже большая, не решает проблемы. Мне нужен постоянный заработок. Из-за того, что ревод наполнен истинными магами, я точно не смогу найти никакой работы в ближайшее время. Лучше подкинь идею». Как мне заработать деньги? Разумеется, если проблема встанет так, что либо взять деньги у Хэя, либо обделить в чем-то детей, то я твердо выберу первый вариант. Но пока такого вопроса не стоит, я предпочту заработать сама. Не столько потому, что гордая, сколько из-за всего, что делает Хэй. Он ведь никогда не приходит с пустыми руками, постоянно покупает что-то. А сколько мебели и вещей, которые не подлежали восстановлению, он приобрел и тайком заменил. не счесть. Если я позволю ему еще и оплачивать что-то, то это будет весьма неприглядно. Хей задумался буквально на несколько секунд, прежде чем выдать. «Продовольствие в ревод. Сейчас там много магов, а маги очень любит есть, поэтому там сейчас будут востребованы такие вещи, как мясо или рыба. А этого в лесу монстров уж точно хватает». «И что с ним сделать?» — спросила я скептически. «Продать». «Магом на рынке», — терпеливо ответил хей «Я не про это. Кто будет стоять на рынке и продавать? Если я уйду, то дети разнесут дом», — вздохнула я. «Зря ты так думаешь», — улыбнулся хей «Не зря», — отрезала я, — «потому что...» А дальше мне Хэю даже не пришлось объяснять, потому что в холле послышался голос одной из голов Гидры, вроде как четвертой. «Посмотрите, как я могу! Сейчас будет невероятное зрелище!» Вот и отправила по комнатам. Я среагировала моментально, бросившись из кухни. Эта фраза худшая из возможных, если все случится... Все случилось. Я вышла в холл и поняла. Придется плыть. В прямом смысле этого слова. Вода была везде. Чтобы она не полилась в учебную и кухню, я моментально использовала заморозку. Но кого бы это остановило? «А я еще лучше могу!» «Ща покажу», — заявила пятая глава которая почему-то не только не обратила внимания на окружающую обстановку, но и не заметила меня. «Ты уверена, что хочешь, чтобы я это увидела?» — спросила я ласково. «Хо! О! А! Госпожа Александра!» В ужасе зашипела пятая голова, а остальные постарались посмотреть максимально жалобно. Я стояла насквозь мокрая, под виноватыми взглядами всех восьми голов Гидры. Не могу сказать, что все они меня безоговорочно любили, но уважали однозначно. Поэтому я была уверена, что план Гидры состоял вовсе не в том, чтобы окатить меня водой сверху донизу. «В комнату», — скомандовала я. «Завтра будем с этим разбираться». Гидра, склонив все свои головы, моментально умчалась вверх по лестнице. Я никогда не повышала голос. Не поднимала руку, но все монстры все равно меня слушались, отчего временами я чувствовала радостное недоумение, потому как если бы не слушались, то я просто не знала бы, что с ними делать. «Ты была права», — заметил вышедший в холл Хэй. «Лиса, подсуши твою одежду». хей тоже не был бытовиком, поэтому одежду мог лишь немного подсушить и, соответственно, подогреть. «Просто пойду переоденусь, если что, кричи», — усмехнулась я. Я поднялась наверх, едва не поскользнувшись на сделанном мной льду. Оставила надпись «Скользко», после чего вернулась в комнату, где мне предстояло решить существенный вопрос – во что же переодеться? У меня было не так много одежды. Кроме красного имелись серый и черный камзолы с парой запасных штанов. Во-первых, потому что я всегда относилась к своему внешнему виду с некоторым равнодушием. Какая разница, во что я одета, если оно на мне хорошо сидит и удобно? А во-вторых, потому что найти удобную для меня одежду в этом мире было не так уж легко. Но после того, как я поняла, что нравлюсь Хэю, то почему-то внешний вид уже не казался мне такой глупостью. Хотелось выглядеть хоть чуть-чуть, но привлекательнее. Серый или черный? Черный или серый? Конечно, больше всего мне шел красный, который сейчас был на мне – Но высушить его, а не только подогреть, мог лишь дракон. Я не была настолько бессовестной, чтобы будить уже спящего дракончика из-за такой ерунды. Мокрая одежда неприятно липла к телу, поэтому я быстренько сбросила ее, натянула штаны и снова задумалась. Какой же из камзолов будет сиять на мне лучше? Видимо, я слишком долго размышляла, потому как дверь в мою комнату открылась, и раздался голос Хея. Лиса, я тут хотел сказать... Я невольно порадовалась, что стояла к двери спиной. Не то что скромничала, но не была настолько бесстыдной. «О, прости, прости, я думала, что ты уже переоделась, но я должен был постучать». Неожиданно Хэй прервался. Но я не услышала звука захлопнувшейся двери, который бы возвестил о его уходе. Более того, я поняла, что Хэй вошел в мою комнату вместо того, чтобы выйти. я не успела выразить свое недовольство, как Хэй странным тоном спросил. «Это еще что такое?» Я резко повернулась в сторону Хэя, оглядывая обстановку «опасность» и только потом заметила, что гневный взгляд Хэя направлен на меня. «Кто это сделал?» Спросил Хэй, абсолютно бесцеремонно хватая меня за плечи и разворачивая спиной к себе. Я почувствовала, как его теплые, чуть дрожащие пальцы словно очерчивают на моей спине какие-то линии, что он собирается де... печать. Всю мою спину покрывало сдерживающее накопление магии печать, которую только слепой не заметит, и у Хэя достаточно ума и опыта, чтобы понять назначение этих символов. «Чёрт! Чёрт! ей идиотка! Более глупого способа подставиться просто не существует! Меня разоблачили, потому что я выбирала между серым и чёрным камзолом! Да это сюр какой-то! И как мне это всё объяснить Хею?» «Лиса! Кто?» От его тона я вздрогнула. Я впервые в жизни услышала, чтобы у всегда спокойного и уравновешенного Хея был такой злой и одновременно надломленный голос». чем-то я его понимала. Пожалуй, если бы кто-то на Хэй попробовал поставить что-то подобное, то я была в таком же состоянии. Такая печать — довольно жестокая вещь. Я знала, что иногда их устанавливали на ужасных преступников, владеющих магией. И такого мага вполне можно приравнять к человеку, который лишился одновременно и рук, и ног. Но я другое дело. У меня иная суть магической силы. Вот только как сообщить все это Хэю? — Тут не отделаешься полуправдой. Придется рассказать слишком много, что неизбежно вызовет вопросы. Ну же, Лиса, почему ты молчишь? Просто скажи мне, кто поставил печать. Мы его найдем. Обязательно найдем. Я обещаю тебе, что заставлю его снять, с тебя эту дрянь. Не нужно никого искать. Тихо ответила я, смотря в стену перед собой. Эту печать поставила я. В комнате воцарилась вязкая тишина. Повернись и посмотри на меня, сказал Хей. А потом ответь: зачем? Зачем тебе с собой делать такое? Не могу. Почему? Тебе стыдно, что ты так издеваешься над собственной магией? С горечью сказал Хей: «Я голая, Хэй, на мне только штаны и бельё, если ты не заметил». Я не удержалась от сарказма, лихорадочно соображая, как выкрутиться из ситуации. «Если бы Хэй вышел и дал мне пару минут, чтобы я успела хоть что-нибудь придумать, оправдать эту печать, но он явно догадался о моих намерениях, поэтому не планировал меня оставлять ни на минуту, дракон плюнь на его догадливость». «Не заметил», — совершенно искренне сказал Хэй. «Ты стесняешься?» «Не особо, но здесь холодно, и у меня мерзнут плечи. Пожаловалась я почти не лукавя, в моей комнате и впрямь было прохладно. Поэтому...» И я не договорила, так как Хэй неожиданно обнял меня сзади так сильно, что я спиной почувствовала каждый шов на его одежде. «Так тепло?» — спросил он прямо в мое ухо. «Да», — сказала я, понимая, что не смогу соврать. «Тогда ответь мне. Прошу». «Печать стоит, чтобы сдержать мою магию», — призналась я, закрывая глаза. «Возможно, если я представлю, что все это сон, фантазия, то мне будет легче обо всем рассказать?» «Ничуть». Я открыла глаза. «Для чего? Расскажи мне все, не заставляй меня тянуть из тебя по слову», — попросил хей после чего положил свой подбородок на мое плечо. В этих действиях не было никакого подтекста. лишь чистая нежность, такое странное отношение, такие странные отношения, но из-за них у меня даже не получалось как следует соврать, из-за них, странных, иллюзорных, неозвученных, я не осмеливалась врать. — Давай тогда присядем, Хэй, разговор будет долгим, — честно сказала я. — Тебе не нравится так стоять? — усмехнулся хей который явно почувствовал себя лучше после моего согласия. — Нравится, но, боюсь, наш разговор растянется на час, если не больше. — Все так сложно? — Не настолько, но уверена, что у тебя будет много вопросов, — улыбнулась я. хей тяжело вздохнув, отпустил меня, напоследок, кажется, поцеловав макушку — Я неловко улыбнулась, понимая, что романтик среди нас двоих точно не я, после чего на мои плечи опустился его сюртук или камзол. Честно, понятия не имела, как правильно называются все эти части мужского гардероба. И я, закутавшись в предложенную мне вещь, повернулась к Хею и спросила. «И для чего?» «Чтобы тебе не было так неловко, и я все равно не выйду. Мне кажется, что если упущу тебя хотя бы на пару минут из вида, То ты точно передумаешь мне что-то рассказывать». Хэй улыбался как-то грустно и неловко одновременно. Я вздохнула, запахнув сюртук посильнее, и уселась на кровать с ногами, приняв позу лотоса. Хэй стесняться не стал, бесцеремонно сбросил обувь, как мальчишка, и сел напротив меня. Я задумалась, с чего начать, а потом вспомнила, что когда-то уже рассказывала дракончику о своей магии. «Моя магия уникальна тем, что я пополняю ее не из окружающей среды, как другие маги, а ее источник внутри меня», — начала я рассказ. «Он никогда не иссякает. Более того, постоянно вырабатывает магическую силу, что позволяет мне использовать магию без каких-либо ограничений». «Это же отлично. Разве нет?» — прищурился Хэй. «Маги за такую уникальность многое бы отдали». «Нет. Наоборот, Хэй», — мягко возразила я. «Это ужасно, потому что я никак не могу контролировать источник своей магии». «И магия вырабатывается бесконтрольно?» — догадался Хэй. «Переполняет себя, что вызывает проблемы с заклинаниями, которые становятся неуправляемыми, а также появляются некоторые фантомные боли. И единственный способ как-то урегулировать количество магии — Установить печать, которая не позволит магии так быстро накапливаться, верно? Кажется, с тем, что разговор будет долгим, я ошиблась. Не знаю, кто учил Хэя теории магии, но он отлично выполнил свою работу. К тому же, если Хэй так быстро все понял, то была еще одна вещь, которую я не знала. В этом мире тоже были уникальные маги, способные получать магию из внутреннего источника, а не тянуть ее из окружающей среды». «Абсолютно верно». «Лиса, но разве не проще создавать сложные заклинания, чтобы сбрасывать излишек магии?» хей задумчиво потер подбородок. «Хэй, скажи, сейчас я окажусь тебе слабой или уставшей?» «Абсолютно точно нет». Сказал «Хэй», а потом его глаза блеснули, словно он догадался. «Сколько в тебе магии?» «Много. Очень много. Мне ее в буквальном смысле этого слова некуда девать», — улыбнулась я. «Даже сейчас я далеко не беззащитна, как может показаться, а сбрасывать излишек. Как думаешь, сколько заклинаний мне придется сделать, чтобы убрать столько магии? И что будет с окружающим миром при таком выбросе магических сил?» Хэй, понимающе кивнул, а потом спросил. «Барьер магии, когда король монстров был ранен, ты восстанавливала?» «Я». «Тогда печать и впрямь нужна. Но, Лиса, все же печать не выход, а временное решение. Возможно, ты не так сильно ощущаешь ее влияние, как более слабые маги, но она наверняка причиняет тебе определенную боль», — сказал Хэй. «Я привыкла и вообще ее не чувствую». В успокаивающей улыбнулась я. Боль от этой печати — сущая ерунда в сравнении с тем, что мне довелось испытать в прошлом. Так что мне даже в голову не пришло о ней задумываться. Есть и есть где-то на заднем плане. Вот только почему-то мои слова хэй ничуть не успокоили. Он смотрел на меня так, словно больно было ему самому. Неожиданно он взял меня за руку и притянул к себе, обнимая. Я хотела съязвить что-нибудь насчет объятий но слова застряли в горле». «Даже если ты говоришь, что немного, то разве это повод терпеть? Лиса, ты должна заботиться о себе больше, понимаешь?» «Но я забочусь», — ответил я, чуть отстраняясь, чтобы посмотреть на Хэя. Его лицо было так близко, что мы едва не соприкасались с носами друг с другом, а разница в росте ушла за счет того, что он затянул меня прямо на свои колени, и когда только успел. «Мало, очень мало». Грустно, — сказал он, — по-другому не получается. Тогда мне самому стоит заняться этой проблемой, и хорошо о тебе позаботиться. Сказал Хэй, а я ощутила его дыхание на своих губах еще немного, и... И... Мой человек, я тут хотел спросить, «А что это вы тут делаете?» В мою комнату бесцеремонно ворвался дракон с арчем в лапах, напрочь разбивая атмосферу, заставляя нас с Хэем отстраниться друг от друга. «Мой человек, ты покушаешься на ручки-ножки моего главного человека?» Дракон спросил гневно, но настоящей злобы там не было. «Я? Как ты мог подумать?» Почти обиженно сказал Хэй, а в его глазах я заметила мелькнувшее разочарование — которому, впрочем, он не позволил выплеснуться. «Посмотри внимательно. Кто на чьих ручках и ножках сидит? Это твой человек покушается на мои ручки-ножки. Но это же не запрещено, верно? И вообще согласен, когда она на меня покушается, так что, дума это даже и не покушение». У дракончика были милые огромные глаза. После фразы «Хэ» они стали еще более огромными и круглыми. «Арч!» «Что?» «Он все говорит правильно». «Но почему у меня ощущение, что меня где-то обманули?» — жалобно спросил дракончик. «Потому что нечего вмешиваться во взрослые отношения. Идем, и я тебе все в коридоре расскажу», — вздохнул Арч, который висел в лапах дракончика и изо всех сил делал вид, что так оно и нужно, и его вовсе не схватили как единственного, кто не успел спрятаться. «А тут почему нельзя?» — возмутился дракончик. «Потому что секрет». «Ну ладно». Шумно выдохнул дракончик и полетел обратно к двери. «Раз секрет, то дело серьезное». Вот же маленький любитель секретов. Мы с Хэем рассмеялись, но, увы, прежнюю атмосферу было уже не вернуть. Я пошевелилась в его объятиях, пытаясь слезть с его колен, на которые он меня сам и затащил. Хэй сначала держал меня, но когда я аккуратно шлепнула его по бедру, тут же отпустил. «Эх, так хорошо было», — вздохнул он. «О, нам было бы ещё лучше, если бы дети стали уточнять, почему я не только покушаюсь на твои ручки, но ещё и на твою одежду», — сказала я, слезая с кровати. Они бы всё равно ничего не поняли. «А Арч?» «Арч уже давно всё понял», — хмыкнул хей «Или думаешь, кто помогал мне в организации свидания раньше? Если бы Арч не занял чем-то всех детей, то как бы мы смогли остаться наедине на несколько часов?» Я улыбнулась, задумываясь о том, что надо бы Арчу еще одно зеркальце прикупить или средства для роста шерсти. Я подошла к единственному шкафу, строго сказала Хэю. «Отвернись». «Но я уже все видел. Зачем отворачиваться?» Спросил Хэй, тем не менее послушно повернулся ко мне спиной, а я тут же схватила первый попавшийся камзол и быстренько оделась. Я промолчала, прошла мимо сидящего Хэя, а после не удержалась, и легонько прикоснулась губами к его щеке. «Я не против, если ты позаботишься обо мне». Возможно, это было по-детски, но сейчас был совсем не тот момент, когда стоит устраивать взрослые поцелуи. Боюсь, объяснить дракону покушение на чужие губы я точно не смогу. Хейлиш улыбнулся, после чего сказал, «Пойдем, разберемся, что там детишки хотели в такое время». Как только я вышла из комнаты, ко мне на плечо запрыгнул Арч, «Лиса, по поводу вашего с разговора, я совершенно случайно услышал...» Я глянула на маленького бессовестного врунишку максимально строго, отчего Арч со вздохом заговорил. Подслушал я, подслушал, но почти случайно. Я бросила на него очередной выразительный взгляд, намекая, что «меня так просто не обмануть». Обычно невозмутимый Арч, наконец, прочувствовал всю тяжесть взгляда и сознался... Мне было очень интересно, о чем вы с Хэем болтаете, поэтому я спрятался и подслушал. Но я же с пользой. Лиса, у меня есть важные мысли по поводу заработка денег. Ты впрямь не можешь отлучаться в ревот. Никак не можешь, иначе дому придет конец. Но мы-то с Элис можем. Давай мы поедем на рынок ревота и продадим что-нибудь, чтобы у нас всех были деньги».